Глава одиннадцатая Когда я проснулась, Стаса рядом не было. Но не прошло и несколько минут, как он набрал меня по телефону. — Эля, ты встала? — Конечно, уже не утро, но я все равно скажу тебе «добрым утром». — Господи, ну откуда ты все знаешь? — Такое впечатление, что ты читаешь мои мысли. Ты где? — Уехал по делам, которые мы с тобой обсуждали недавно. Столько всего накопилось, только и успеваю бросать людей на различные объекты. — Надо же, труженик ты мой! Тружусь на благо любимой женщины! — пошутил Стас. — Эля, ты не переживай, меня никто не слышит. Я сейчас один. Ребята неподалеку. Если ты все же соберешься наведаться в дом к Белому, дай мне знать. Специально приготовленной для этого случая машине тебя ждут двое наших людей. Номера у машины левые. Только узнай, что Белый действительно уехал. Я бы на твоем месте не рисковал. Стас, давай каждый из нас будет на своем месте. Тут же одернула его я. Я все понял. Хотелось, чтобы ты приняла к сведению. Я за тебя очень переживаю. Нажав на отбой, я оделась, спустилась и увидела, что Маринка уже пьет виски. Чуть не потеряла до речи. — Марина, ты что, с ума сошла? С утра пить! Уже не утро, а обед! — устала отмахнулась она. Я к зеркалу подошла и чуть не упала. Ну и рожа! Куда я теперь с таким лицом? — Когда твой муж приезжает? — Завтра? Ненавижу, урода. Давай отвезу тебя домой. Приведешь себя в порядок, отойдешь, а как твой благоверный заявится, серьезно с ним поговоришь. Маринка налила себе еще виски и вдруг истерично засмеялась. Я хотела забрать у нее рюмку, но она не дала. Ну что ты ржешь? Меня просто взбесило ее поведение. Что смешного? Прости. Это истерика. Вот ты говоришь, приедешь домой и серьезно поговоришь с мужем, а ты не думаешь, что в момент следующего серьезного разговора он просто меня убьет. Ты что, не понимаешь? Он меня за человека не считает. — Тогда разводись, — устало произнесла я. — Легко сказать. Да он своими деньгами меня растопчет. Как же тогда моя карьера? Я еще не стою на ногах самостоятельно так, чтобы идти по жизни дальше. Тут уж тебе решать, ты должна понять. Мужик мужику рознь. Я вообще считаю, самая сексуальная часть мужчины — его ум. Мужчина должен иметь обширный кругозор, односторонние интересы и желание познавать мир. Деньгами берут в основном те, кто больше ничем не может привлечь, К себе внимание. У твоего муженька только тараканы в голове и масса предрассудков. О таких говорят, нечего на зеркало пенять коли рожа крива. Ты уж как-то определяйся, либо терпи его выходки и строй свою эстрадную карьеру, либо бросай все к чертовой матери. Мне очень тяжело бросить то, что я так долго искала. Вздохнула Маринка и еще раз демонстративно выпила виски. «Марина, ты чего делаешь? Сейчас опять напьешься. И все? Тебе нужно домой возвращаться. Завтра муж приедет. Ты думала, с богатым мужиком не жизнь, а сахар? Девочка моя, я тебя предупреждала. Лично я считаю, что решать денежные проблемы можно другими способами, хотя каждый сам выбирает» на что способен ради денег. Выходя замуж по расчету, ты обделяешь прежде всего себя. Ничего не имею против богатства и обеспеченности, но если ты знаешь, что идешь жить с говном, не рассчитывай на другие запахи. Некоторые надеются на дезодоранты, не думай, что его материальное благополучие поможет тебе скрасить. Твой моральный дискомфорт. Хочешь сказать, ты не веришь в крепкие браки по расчету? Верю. Только расчет должен быть верным. Конечно, не стоит вдаваться в крайности и выходить замуж за первый попавшийся денежный мешок. Но и забывать о материальной стороне брака тоже не надо. Ведь мало кто захочет, чтобы глава семьи был алкоголиком, лентяем и нищим. Любая женщина мечтает, чтобы ее дети были всегда одеты, накормлены, имели возможность получить хорошее образование. Да и о себе любимой забывать не стоит. Посему перед вступлением в брак нужно четко представлять себе будущее с этим человеком. Станет ли он приносить в семью нормальный доход? чтобы достойно содержать жену и детей. Какие перспективы у этого человека относительно будущего? Главное — не просчитаться. Любовь в браке может пройти, но если не останется взаимного уважения, брак превратится в каторгу для обоих супругов. Твоя проблема в том, что ты сделала ставку не на того человека. Эля, ты так говоришь, будто у меня вариантов было дофига и больше. Могла бы еще и повыбирать. Марина, нельзя тупо выходить замуж за деньги, тем более за мужика, который тебя в копейку не ставит. Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Если выходишь замуж за богатого, а у тебя мало денег, сразу возникает масса неприятных моментов, потому что ты изначально находишься в более слабой позиции. И это влечет абсолютную распущенность и безнаказанность мужчины. Так уж устроены представители сильной половины человечества. Если есть возможность иметь все живое, кутить с друзьями, они будут это делать. В более-менее равном браке их останавливает уважение, и боязнь потерять нужную женщину. В неравном уважать не за что. По свистку выстраивается очередь и охотниц за деньгами. Богатые часто бывают очень скупы со своими женщинами, заставляют считать каждую копейку, устраивают скандал за любую лишнюю на их взгляд и совершенно необходимую для женщины вещь. Кроме того, не надо забывать, что мы живем в России — Здесь ты сегодня засыпаешь богатым, а завтра просыпаешься нищим и, может быть, даже в тюрьме. Надо помнить и о том, что молодость и красота — продукты скоропортящиеся, и в момент расставания с мужчиной найти нового не так просто. Конкуренция огромная. О чем потом вспоминать старости, как уничтожила лучшие годы своей жизни? С помощью чьей-то грубости и кулаков мужики, которым чужие страдания доставляют удовольствие, ненормальные, опасные психопаты. Это люди с неуравновешенной психикой. Они хотят стать выше тех, кто находится в их окружении. То, что они вытворяют, им кажется крутым. Но в действительности потом приходит понимание, что это ошибка, но исправить уже ничего нельзя. Таких людей не надо жалеть. Это не тот случай, когда жалость помогает преодолеть комплексы человеку, который запутался в них. Нормальный человек, когда имеет проблемы, пытается решить их, не принося вреда окружающим. Психопат же решает свои проблемы за счет издевательств над другими людьми, да и потом зачастую заявляет, что мол, в своих проблемах, Мы должны винить только себя. Понимаешь, все идет от воспитания в семье. Если мальчик видит, как относится отец к матери, он чаще всего этот вариант отношений берет за основу и в своей взрослой жизни. Видимо, в семье твоего мужа была построена именно такая модель отношений. Отец избивал мать прямо у него на глазах, и именно эту модель... Семьи взял на вооружение твой муженек. О каком уважении может идти речь? Вновь всхлипнула Маринка. Считает, что женщина ниже мужчины. Иногда мне даже кажется, он просто нас ненавидит. Эля, все так сложно. Судьба дала мне шанс, я им воспользовалась. И попала в такую задницу. Потому что муж относится к тебе как к вещи. Он считает, если заплачено, то можно делать с покупкой все, что заблагорассудится. Хочешь сказать, бедные мужики своих жен не избивают? Избивают, согласилась я. Но не пойму, к чему ты задаешь мне такие вопросы? Сама себя успокаиваешь, что ли? Марина, хватит пить. И разводиться ты с ним не хочешь, и жить больше не можешь. Если считаешь, что это твой единственный шанс... Тогда не лезь на рожон, не приходи домой ночью, старайся делать все так, чтобы не выводить его из себя. Мне бы только как певицы еще подраскрутиться и связями обрасти, а потом бы я спокойненько его пнула и нормального кошелька нашла. «Марина, я сейчас поеду тебя провожать, мужа точно нет дома?» «Я тебе уже десять раз сказала, что он будет только завтра». — А вы сейчас где живете, за городом или в квартире? — Всегда по-разному. В выходные чаще за городом, а так в квартире. Муж у меня больше городской житель. Да и мне в квартире уютнее. У нас трехэтажный пентхаус в самом центре. Москва вся как на ладони, красота. Я же к тебе на такси приехала, поэтому я и хочу тебя отвезти. Поехали. Посмотришь, как я живу. Здорово. Только мне бы не хотелось, чтобы твой муженек знал, что я у тебя была. Я что, сумасшедшая его драконить? Для него не бывает хороших подруг. Он вообще запретил мне кого-либо к нам приводить. Сразу заявил, что это его квартира, и я не имею к ней отношения. — Эля, поехали. Он ничего не узнает. — Тогда подожди ровно пять минут. Через пять минут я стояла перед Маринкой в черном пареке, в больших темных очках и немыслимом балахоне. Маринка посмотрела на меня непонимающе и произнесла заплетающимся языком. — Что за маскарад? — Это чтобы меня не опознал твой супруг, точнее его окружение. — У тебя в квартире стоят видеокамеры? — Никогда не замечала. — Дай бог, — бросила я. Поддерживая Маринку под локоток, я помогла ей сесть в машину, услужливо поданную Стасом к подъезду.